Глава 35. Он сперва ловил запахи той части леса, которую жаждал увидеть. Ноздри поймали пару разрозненных молекул. Сразу пошел по дуге против ветра, поймал запахи, и затем уже головастика, словно муравья бегунка, понесло между деревьями. На бегу перескакивал через камни, а из пойманных молекул ароматов картинка в мозгу Влада рисовалась все ярче и отчетливее. Семен заметил, что хотя уходят от возможной погони, но варвар ведет головастика по маршруту, намеченному еще на станции. Головастик несется, как пустынный муравей по раскаленному солнцем песку. Лишь деревья мелькают, сливаясь в сплошную зеленую полосу. Хоша спит, но и во сне проверяет лапой, не исчезли двуногий друг. Влад издали почуял близость большой воды. Еще раньше ощутили Головастик и Хоша, а тонкошкурые компьютерники обнаружили воду в тот момент, когда Головастик взбежал на каменистый гребень. Впереди распахнулась тяжелая, как свинец, бескрайняя поверхность. Сразу пахнуло холодом, болезнями, старостью, наступлением неведомой зимы, что есть великий ледниковый период. «Озеро — Озеро желтые вскрикнул Семен пораженно. — Неужели мы так далеко? — Бывал здесь? — спросил Влад с уважением. «Видел на картах. Твое племя составило? Нет, еще из Старого Мира. Пользуемся, только уточняем». Влад смолчал. Десятки племен могут размещаться, воевать, осваивать новые земли, даже не выходя за пределы клочка земли, недостойного отметки на карте мегавеликанов. Головастик стремительно сбежал по склону. Горы пошли сперва сухие, с острыми гранями кристаллов. Потом распадки поднялись, дальше горы блестели водяной шубой в два пальца толщиной. Возле мокрых холмов Дим остановился, вопросительно поднялся ажки. Влад погладил гибкие антенны, быстро перебрал седьмой и третий членники, потер четвертый. Дим повеселел, помчался вдоль кромки воды. Семен сказал нерешительно: Не обойти ли слева? Короче. «Там больше воды», — ответил варвар. «А если вправо, то большая вода скоро закончится. Дальше пойдем прямо. Твои карты говорят про землю посреди большой воды?» Семен наморщил лоб, роясь в памяти. «Нет. Озерко настолько крохотное, что нанесли лишь на карты для туристов. Это такие бродяжники Старого Света, что на ночь с рюкзаками». Влад задумался, а голова стих замедлил бег. Варвар погладил посяшкам. Голос прозвучал раздумчиво. «Есть земля посреди большой воды. Там вполне может разместиться малое племя. А беглые враги, которых жаждешь убить, вполне могут там спрятаться». Семен чувствовал на себе взгляд Касси, сказал с достоинством. «Не просто убить, я бы разорвал их на мелкие клочья. Подумать только, я трясусь на спине к Серкса, а кто-то грязными лапами щупает украденные у меня приборы». Кася сказала горячо. Полищук никогда не поселится у озера. Он даже мыться не любил. От него пахло, как от жука-бомбардира. Мужчины переглянулись. Кассия стиснула кулачки и закусила губу. Что она сказала не так? Эти двое словно бы мгновенно заключили против нее союз, как двое уродливых, но умных против красивой. «Надо побывать там», — заключил Влад. «Надо», — согласился Семен со вздохом. «На месте Полищука вполне резонно одолеть неприятие воды. Мол, другие тоже не полезут». Джамперы тоже не полезут, скорее всего, заметил Влад, воды боятся, а если пролетит низко, то огромные чудища, что живут в озере, подпрыгивают и хватают на лету, вместе с седоками». Семен нервно передернулся, не подумал о рыбах, что хватают пролетающих низко над поверхностью озер и рек, жуков и комаров. Кася вовсе застыла, умоляюще смотрела то на Семена, то на варвара, то вовсе на головастика и хошу. Нас же самих сожрут! Влад спрыгнул, перескочил с камня на камень. Головастик хмуро поглядывал на огромную массу воды. Хоша вскарабкался на кончик сешка, заверещал передразнивая окрестных джампов. Те сразу застрекотали угрожающее зло. Даже Кася опознала угрозы и требования уйти с их земли наглому чужаку, что явно пришел охотиться в их владениях, искать самок, строить гнезда, откладывать яйца. Влад спустился к воде. Сзади послышался цок от тяжелых когтей. Ветер донес настойчивый зов на языке феромонов. Коловастик, не переставая пережевывать сочную личинку, шел за хозяином. Тревожился, как бы тот не исчез снова. — Больше не попадусь, — заверил Влад. — Враги сейчас зализывают раны. Головастик окутался облачком героической радости, потрогал Влада за руки, объясняя, что вместе драться лучше, вдвоем уничтожили бы врагов больше, захватили бы их земли, а личинок в рабство на корм своим личинкам. Влад погладил сяшки, объясняя, что врагов было мало, все слабые, даже не враги, а дичь, корм для острых жвал. Кассина скучила смотреть, как они гладят и чешут друг друга». Так она сообщила на своем языке, мимике, довольно выразительном, спрыгнула на широкий валун. Семен, оставшись с Хошей, подумал, соскочил тоже. Хоша озабоченно почесался, но стадному инстинкту не поддался. Будучи зверем гордым и независимым, остался лежать. Головастик долго смотрел на медленно перекатывающиеся водяные горы. Оттуда тянуло холодом и сыростью. Нерешительно тронул правым сешком Влада. Варвар ответил жестом, что соорудят плод, а он, головастик, стащит в воду. Головастик качнул головой, указал на широкие зеленые поля, покрывающие большую воду. Вздымались гигантские, ровные, покрытые редкими белесыми волосками. Все выглядели мясистыми, вспученными. Их клетки переполнял воздух, держа зеленые поля листьев на плаву. «Нет», — ответил Влад, — Мы с тобой пройдем далеко, перебираясь с одного на другой. Но такие листья лежат на воде лишь на мелководье, где подводные стволы этих деревьев достигают дна. А дальше пойдет открытая вода. К тому же, — добавил он невесело, — на этих листьях часто отдыхают чудовища. «Мега — Мега-чудовище? — переспросил Головастик. Влад подумал, ответил, — скорее гига, а может и мега. Воздух вздрогнул от жуткого крика. Послышался плеск, волны пошли крутыми валами. На огромный толстый лист, притопив до половины, взобралось огромное зеленое чудище немыслимых размеров, мокрое, с голой блестящей кожей, с ног до головы покрытое остро пахнущей слизью, лапы были с перепонками, задние втрое длиннее и крупнее передних, но даже под пятерней передней поместился бы ксеркс с людьми и хошей. Огромные выпуклые глаза, раза в три крупнее головы Дима, смотрели бессмысленно, с тупой злобой. Головастик задрожал от ярости, выпустил сигнал боевой атаки. «Не боюсь!» — крикнул он на языке запахов, а сишками объяснил, как вопьется жвалами в мягкую кожу. «Живые горы из чужого мира», — согласился Влад, — «но ты умрешь, когда коснешься жвалами этой странной кожи. Слизь ядовито». Они сильные, но глупые. Мы должны плыть по своим делам, а не драться со всеми горами мяса и жил. Мы должны плыть через большую воду незамеченными. «Как — Как? — спросил головастик. У них глаза торчат над водой. Водяные звери видят, не поворачивая головы, что происходит сзади, спереди и по бокам. Над волнами, часто трепеща крыльями, летел некрупный узкокрылый дракон. Длинное, как копье, рыло было в крови, а цистерна брюха разбухла, едва не лопалась от распиравшей сегменты крови. Летел сыто, крылья лениво били по воздуху. Водяной зверь гора не повела и глазом. Внезапно из пасти выметнулся невероятно длинный язык, темный, скользкий, с петлей и присоской на конце. Мгновенно обвил дракона, стиснул, брызнула кровь, вдернул в пасть, что едва-едва приоткрылась. По горлу водяного монстра опустился едва заметный комок. Чудовище даже не шелохнулось. «Хорошо?» — спросил Влад мрачно. «Но положи этого дракона ему перед мордой не заметит. Мокрый дурень неподвижных просто не видит. Мозги так устроены». «Дурень», — согласился головастик, — «мы умнее, даже хоша. Но мы будем двигаться?» «Не мы», — ответил Влад вслух, — «не живой деревянный плод». Семен первым присмотрел на берегу широкий лист. Серый, высохший, но мощные вздутия показали, что воздушные полости уцелели, будет скользить легко, почти не погружаясь. Если же ветер, то вовсе помчится, как бумажный кораблик. Влад спросил, что такое бумажный кораблик, а когда Семен нехотя объяснил, поинтересовался, что такое бумага. Семен в ответ предложил в одиночку стащить плод в воду. Влад с сомнением осмотрел сухой лист, буркнул. «А если ветер переменится?» Он ушел в заросли с головастиком. Долго не возвращались. Кася едва не плакала от страха, сразу чувствуя себя несчастной и брошенной. Семен хмурился, а Хоша от ярости. Едва не бил себя по голове, что остался с этими двумя, отдал дал друзьям уйти, пусть даже в гадкие заросли, где нет клейщиков. Головастик с помощью Влада притащил неопрятный обломок дерева. Два толстых обломка торчали по бокам, так что их плод, если это плод, крутиться не должен, разве что перевернут волны. Весь обломок был покрыт грязью, плесенью, скрюченными нитями гриба-паразита. Явно двое обыскали весь лес, пока нашли такую гадость. Влад оглянулся, зло гаркнул. «А вам что мешает?» Семен бросился к ним, прыгая по камням, как усталая блоха. Соскользнул в щель, прилип. Кася безуспешно отдирала от водяной пленки, что быстро поползла по ногам химика, взобралась на грудь. Семен уже задержал дыхание. Толстая, как одеяло, пленка вот-вот залепит рот, но Кася догадалась брызнуть в воду растворителем. Кое-как вскарабкались на плот, где трое лесных скитальцев уже молча ждали. Влад смолчал, головастик деликатно отвернулся. Лишь безстыжий хоша, презрительно фыркал, нетерпеливо ерзал жестким задом по темени ксеркса. Мол, сколько можно ждать? Отчего звук получался не более музыкальный, чем скрежет ножа по стеклу. Влад оттолкнулся длинным шестом. Головастик тут же лег, вцепился всеми шестью. Длинные сяжки беспокойно двигались, едва не касаясь воды. Ракетная установка выглядела странновато. По трубам суетливо прыгал Хоша, пытался убежать. Влад ухватил за лапу, передал зверька кассе. Хоша заверещал отчаянно. Кася в испуге разжала руки и Хоша, легнув ее крепкими задними лапами, в один гигантский прыжок оказался на берегу. Влад, рассыпая проклятие, остановил плод, перепрыгнул обратно на камни. Бусю ловить не пришлось, сам прыгнул к варвару, заискивающе начал рыться в волосах, выбирая несуществующих клещей. Совал пальчик в ухо, а средней лапой чесал Владу лопатки. «Не подлизывайся!» — буркнул Влад, и, прижимая Хошу к груди, мощным толчком перенесся на плод. «Не будешь слушаться? Отдам кассе!» Хоша с несчастным видом прижался к его плечу и шее. Высохший обломок, теперь плод качнулся, нехотя пошел от берега к зеленым листьям, что кое-где задирали толстые пористые края, в других местах опускали в воду, открывая столбики, торчащие по одному из надутых воздухом клеток. Плот шел медленно, устойчиво. Самый тяжелый сук находился под водой, не давая перевернуться. Кася лежала, прижавшись к твердому боку ксеркса, словно к металлическому боку вертолета. Плот вскидывала, бросала в бездну. Она отчаянно трусила, но, к большому удивлению, ее не тошнило. Даже страх был странный, словно отсутствие или почти отсутствие гравитации искривило психику. Плод подошел к мясистым зеленым полям, начал протискиваться. Сквозь воду смутно просвечивали в солнечном свете подводные стволы, странно гибкие, не в пример жестким деревьям леса, уходили в зловещую бездонную темень. Изредка мелькали громадные тела. Плод в сравнении с ними выглядел соринкой. Кася вздрагивала, прижималась к разогретому боку ксеркса. Семен с кряхтением орудовал шестом, помогал варвару. Когда застряли, Влад перебрался через загнутый толстый край, с силой потянул за веревку. Семен бросил шест на липучку, перескочил к Владу. — Помочь? Почему не свистнешь с железнобокому? — Слишком смел, — буркнул варвар с гордостью. — Вдруг решит, что нам грозят те звери. Семен обернулся. Веревка выскользнула из онемевших пальцев. Из стены тумана вырастала, наливаясь мокрым блеском, зеленая гора, покрытая слизью. Чудовище! Семен сразу вспомнил динозавров, но тут же поправился, ибо динозавры были помельче. «Тяни», — напомнил Влад, — «надо успеть до темноты». «А успеем?» «Должны. Ночью здесь умрем». Семена осыпало морозом. Он потянул с такой силой, что ноги прогнули тонкую зелень. Там просвечивали раздутые подушки, темнели ядра, чудовищно толстые дутые, такие бывают только у водяных деревьев, ярко блестели, перекатываясь между стенами клеток, серебристые бурдюки воздуха. Солнце жгло. Семен пил часто, по многу. Плод протискивался через бескрайнее поле из сдвинутых листьев, каждое с крышу китайской фанзы. Влад дважды уходил вперед. Ловко прыгая через вспотрошенные края, приносил сочных молодых личинок, пакеты яиц, странных водяных зверей, вид которых вызывал у Семена смутные ассоциации, скармливал к Серксу. Тот все еще лежал, словно ему было дурно, но ел так, что трещало не только за ушами, но сочный хруст шел по всему бронированному телу. Кася есть отказалась, лишь пила. Солнце прожаривало ее даже в комбинезоне Семена. Хоша не столько ел, сколько брезгливо расковыривал яйца, после чего тщательно осматривал замерзшую в страхе Касю. Искал не то клещиков, не то вшей. Пошла чистая вода, хотя огромные плавающие листья по-прежнему уходили в стену тумана. Влад начал отпихиваться не только от толстых тяжелых листьев, но даже от воды. Пленка сильно прогибалась, но варвар умело смещал давление. Его вкратчивые движения напоминали кассе водяных зверей, что так молниеносно носились по воде, когда шли через озеро с бродяжниками. Она судорожно вздохнула, плотнее закрыла глаза. Когда шли с бродяжниками, почти везде была зеркальная гладь озера, а здесь постоянно надвигались водяные горы, медленно и страшно поднимали плод. Кася задерживала дыхание, все ждала, когда же закончится эта жуть, а плод все поднимался и поднимался. А затем, когда умирала от страха, их обломок дерева начинал скользить с водной горы в бездну, в то время как навстречу уже наползала другая водяная гора, выше, страшнее тяжелее. Воздух не двигался, тяжелый, как снежная гора. От тяжелой массы воды шел жуткий холод, тело застыло. Первая внезапная судорога так вывернула ей ногу, что Кася вскрикнула от боли страха. Как бы жилы не разорвались вовсе. Семен оглянулся с неудовольствием. Устыдившись, она торопливо поворачивалась к солнцу то одним боком, то другим. Жгучие лучи сразу сняли боль. Хорошо, варвар даже не оглянулся. Это как раз тот случай, когда хорошо, что он не посмотрел на нее. Семен пристроился с другого конца плота. Яростно отталкивался шестом. Каким-то образом сразу перенял манеру варвара, отталкивался мощно, часто, разминал застывающие на холоде мышцы. Влад косился на химика с одобрением. Кася ерзала, прогревалась, как вдруг над ней прозвучало жесткое. «Застынь, не двигайся!» Она послушно замерла, спросила шепотом. «Что стряслось?» «Большие звери», — ответил Влад жестко. «Шевельнешь пальцем? Сброшу!» Он вытащил шест, уложил вдоль бревна. Семен бросил негромко. «Будь готов. Идем прямо на водяного гиганта». Семен с шестом в руках опустился на четвереньки. «Что будем делать?» «Ветер пронесет мимо. Только не шевелись».